Глава 22. Составление формализированного досье или центрального файла. Я уже говорил, что мы должны так или иначе понимать, с кем общаемся. Есть важное правило. Если вы не понимаете структуру опыта человека, то управлять, воздействовать, коммуницировать с этим человеком будет практически невозможно. Если вы не знаете, как объект обрабатывает информацию, откуда он ее берет, какие у него импринты, прошлый опыт, куда он стремится, то, конечно же, манипулировать им будет сложно. Формализированное досье, скажет внимательный читатель, опять термин из лексикона спецслужб. В сектах нет досье. Соглашусь с внимательным читателем, да, его нет, точнее, оно называется иначе. В саентологии эти данные называют «центральный файл», и именно в нем собирают всю информацию о потенциальном послушнике. Формализированное досье или центральный файл. Составление формализированного досье проводится на всех этапах процесса вербовки, потому что вы должны точно понимать, чем дышит и что чувствует человек, с которым вы общаетесь. Без этого фактически нельзя, потому что в нужный момент владение информацией об этом человеке поможет поддержать его, протянуть руку помощи или, наоборот, обратиться с просьбой о помощи. Еще раз повторю, что вы не можете управлять тем, чего не знаете. По большому счету, формализированное досье состоит из двух больших разделов. «Персонографические данные и факты из жизни», Характерные особенности личности – физические, функциональные, общие, психические, интеллектуальные и любые другие, которые могут быть нам полезны в работе с человеком. Фактура досье, как правило, сопровождается двумя типами пояснений. Первый – откуда взята эта информация и степень ее надежности. Второй – как конкретно ее можно использовать. Естественно, вы можете составлять это досье на бумаге или в компьютере, а также держать в голове, если память позволяет. Но я рекомендую вам фиксировать его в компьютерной программе. Я много раз наблюдал формализированное досье на разных электронных носителях, причем совершенно легально. Например, я прихожу на встречу к одному из известных российских предпринимателей, а у него секретари работают в подобном досье. То есть у секретаря на экране высвечивается номер встречи. Исходя из этого формализированного досье, она понимает, с кем встречается босс, и по телефону дает информацию о человеке. Содержание и результат последней встречи, поздравления, подарки – все берется из этого формализированного досье. Уточненное досье. Помимо формализированного досье, существует понятие «уточненное досье». Уточненное досье — это, в принципе, то же самое формализированное досье, в которое каждый раз вносят какую-то уточняющую информацию о нужном нам человеке. То есть мы после общения и наблюдения за объектом постоянно пополняем базу данных. Для лучшей ориентации к каждому пункту приложен комментарий, отмечающий а. где эти сведения можно получить, и б. чем они могут быть нам полезны. Персональное досье. Его структура состоит из двух разделов. Первый – персонографические данные, факты из жизни, делятся на 25 подразделов. Второй – особенности личности, психологический портрет, делится на четыре подраздела – А, Б, В и Г. Мы взяли за основу достаточно упрощенный психологический портрет личности, поскольку наш курс по моделям вербовки в бизнесе носит специализированный характер. В рамках книги я стараюсь сильно не углубляться в психологию, однако я рекомендовал бы вам посмотреть нашу модель психодиагностики, которая позволяет не только точнее определять особенности личности, но и создавать конкретный психологический портрет. Персонографические данные. Для лучшей ориентации к каждому пункту приложен комментарий, отмечающий «А». где эти сведения можно получить и, б, чем они могут быть нам полезны. Первое Фамилия, имя, отчество. А. Личные документы, деловые и персональные бумаги, почта, контактеры. Б. Ориентирование в национальности, родственниках и предках, представление о претенциозности и взглядах родителей, содействие при контактах. второе параллельные имена, прозвища, клички, псевдонимы и их использование, когда, где, почему, как они возникли, степень их скрываемости. А. Письма, личные бумаги, телефонные и обычные разговоры, электронная почта, контактеры. Б. Для определенного воздействия, поразить осведомленностью, запугать. Для исходного контакта, пароль подтверждения, в ходе выявления контактеров. Это может оказать достаточно серьезное воздействие на человека. Третье. Дата рождения и возраст, по имеющемуся паспорту, фактически во время беседы, для того, чтобы понять степень скрываемости и причины. А. Личные документы, учетные карточки, на работе, в домоуправлении, паспортном столе, военкомате, больнице, библиотеке, институте. Контактеры, подарки и поздравления. Б. вероятные взгляды, консерватизм старости, романтизм юности, рационализм зрелости и мотивации, карьера, желание покоя и так далее, физиологические возможности организма, физическая сила, обоняние, слух, память, выносливость, время оптимального воздействия, биоритмика, повод для сближения, визит, поздравление, подарок. Четвертое. Место рождения. Страна, населенный пункт, климат, причины. Это позволяет нам выявить некоторые особенности личности. А. Личные документы и учетные карточки, контактеры, сам объект. Б. Представление о некоторых особенностях личности, агрессивность, склонность к определенным болезням и так далее, Повод для сближения, земляки, поиск жизненных перипетий. Пятое. национальность по имеющемуся паспорту фактически степень скрываемости причина чувство общности а личные документы и учетные карточки контактеры экстерьер сам объект б представление о некоторых особенностях личности и возможных мотивациях предприимчивость чувство элитарности локальная враждебность и так далее для задействования объекта и манипуляции шестое. Родители. Фамилия, имя, отчество, даты, адрес, фамилия до брака, микросреда, занятия, степень близости, авторитетность. А. Личные документы, свидетельство о рождении, личное дело, автобиография, домовые книги, учетные карточки, военкомат, вуз, различные анкеты, контактеры, сам объект. Б. понимание определенных особенностей личности, воспитание, средства воздействия на объект, шантаж, влияние, источники информации. Седьмое. Семейность. Состав, с кем живет, дата свадьбы, национальность жены, мужа, краткие данные членов семьи, взаимоотношения, тон общения, авторитарность, равноправие, общая атмосфера. А. Личные документы и бумаги, Письма, учетные карточки, контактеры, родственники, знакомые, родители, соседи, перехваченные разговоры, наблюдение, сам объект. Б. Средства для воздействия на объект, шантаж, завуалированное влияние, выявление мотивации, точные источники информации, некие возможности для сближения, посредники. Восьмое. Родственные связи и знакомства. Бывшие жены и любовницы, не живущие вместе дети, друзья детства, коллеги по работе, знакомые по увлечению, нужные знакомые, родственники с той и другой стороны, их фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны, возраст, образование, занятия, степень и причина близости. А. Перехваченные письма и разговоры, наблюдения, контактеры, личные упоминания, частные бумаги, записные книжки, старые письма и открытки, обрывки записей и номера телефонов на различных носителях. Б. Новые источники информации, понимание некоторых мотиваций, факторы воздействия, через них, через угрозу им, средства выхода на объекты и возможности сближения с ним в ходе поисков объекта. 9. партийность и религиозность, членство, активность, искренность, уровень притязания и авторитетность, смена лошадок и причины этого, отношение к другим партиям и их лидерам. А. Личные документы и учетные карточки, отловленные разговоры и случайные наблюдения, контактеры и сам объект, слухи и пресса. Б. Понимание некоторых мотиваций и черт характера, идеализм, карьеризм, национализм, Средства для воздействия, шантажирования, дискредитации, подавление авторитетом, некие возможности для сближения, повод для задействования в игре. 10. Образование и специальность по образованию. Что, где, когда, с кем, отношение к этому, подлинность диплома, работал ли по этой специальности, почему нет, хочет ли работать. А. Личные дела, учетные карточки, военкомат, паспортный стол, трудовая книжка, контактеры, слухи и сплетни, сам объект. Б. Представление о карьерных возможностях и типичных взглядах на жизнь, выход на вероятных контактеров, сокурсники, преподаватели, для использования их как информаторов или средств сближения, выявление покровителей, поводы для привлечения к игре. Одиннадцатое. Учеба в настоящее время. Где, как, зачем, в какое время, с кем. А. Личные дела, контактеры, слухи, сам объект. Б. Понимание некоторых установок и черт характера, возможности для сближения, обоснованность для подключения к игре, подбор моментов для конкретных акций. Двенадцатое. Знание языков. Какие, как, где, степень скрываемости или гордости. А. Личные дела, анкета, автобиография, прежние места жительства, учетные карточки библиотек, получаемая и приобретаемая пресса, наблюдения, контактеры, сам объект. Б. Возможности для сближения, деловое предложение, содействие в изучении, неплохая зацепка для привлечения к игре. 13. Профессия, место работы, служебные обязанности – в настоящее время, в прошлом, сколько работал, когда ушел, причины ухода, официальные и реальные, отношения с коллегами, уровень профессионализма, связана ли работа с полученным образованием, отношение к работе, график работы, уровень допуска, номера рабочих телефонов, адреса. А. Личные дела, учетные карточки, трудовая книжка, контактеры. родственники, знакомые, нынешние и бывшие коллеги, слухи, наблюдения, сам объект. Б Понимание некоторых мотиваций, черт характера, взглядов на жизнь, устремлений, уязвимостей, выявление контактеров для получения информации, коллеги, выявление путей сближения, средства для воздействия, поводы для привлечения к игре. 14. Карьерные перспективы. Профессионализм, личностные качества, чья-то поддержка. А. Контактеры, коллеги, сокурсники, родственники, старые знакомые, близкие приятели, эксперты, слухи, тщательный анализ деятельности и личности. Б. Средства для воздействия на объект, хорошие возможности для сближения. Пятнадцатое. Переломные моменты в биографии. Когда, почему, как повлияли. А. Личное дело, автобиография, трудовая книжка, послужной список, персональные документы, прописки в паспорте, штампы в военном билете, собственные архивы, старые письма, фотография, контактеры, слухи, сам объект. Б. Понимание некоторых черт характера, аспекты уязвимости. 16. -е. Щекотливые моменты в биографии. Когда, что, участники, последствия, афиширование в свое время, кто еще знает, кто не должен знать, уровень скрываемости. А. Тайное прослушивание телефонных и обычных разговоров, перехват писем, изучение прессы, слухи, проникновение с обыском, мнение контактеров, изучение белых пятен в автобиографии и трудовой книжке, ловкое выявление при допросе. Б. средства сильного воздействия. Семнадцатое. Здоровье и болезни. Когда, чем, хронические или нет, состоит ли на учете, соответствует ли возрасту, где и у кого лечится, отношение к нетрадиционной медицине. А. Медицинские карты, контактеры, сам объект, внешний вид, лечащий врач. Б. Представление о чертах характера, средства воздействия, некие возможности сближения, общность, новые лекарства, лучшее лечение, связи с модными врачами и целителями. 18. -е. Место жительства. Сейчас, в прошлом, причины смены, живет ли там, где прописан, а если нет, то где, мотивы этого, места временного обитания, друзья, родственники, съемные квартиры. А. личные документы, учетные карточки, паспортный стол, контактеры, сам объект, АТС, по номеру телефона, отслеживание. Б. Средства воздействия, учет в игре, появление возле, возможности для сближения, выгул собак, поиск при необходимости. 19. -е. Бытовые условия и их оценка. количество комнат, метраж, тип квартиры, сколько человек живет, по документам и фактически, кому принадлежит, как досталось, обстановка и удобство, престижность и обжитость района. А. Учетные карточки жилотделов, домовые книги, контактеры, соседи, знакомые, работники коммунальных служб и сервиса, дети, сам объект, аналогия, стандартность квартир, засланный визитер. Б. понимание отдельных черт характера, обстановка и мотивации, расположения, помощь в проникновении в помещение с разными целями, изъять или подложить что-либо, установить жучки. 20. Наличие дачи, район, участок, тип строения, соседи, куплено или построено, на какие средства, кто и когда пользуется, у кого ключи, как добираются. А. Отдел регистрации. контактеры сам объект отслеживания б учет в игре облегчение контроля повод для знакомства 21 материальные условия зарплата наследство побочные источники дохода сколько и когда получает сколько и кому должен у кого обычно берет в долг а расчетный отдел контактеры сам объект отслеживания б. Понимание возможных мотиваций, добывание денег, желание скрыть реалии и контакты, средства для воздействия на объект, шантаж, подкуп. 22. Владение автомашиной. Тип, номер, место регистрации, город, на кого оформлено, кто и как водит, кто пользуется, когда куплено, по какой цене, откуда деньги, есть ли трудности с ремонтом и запчастями, где стоит, есть ли гараж, Проверено ли на угон, тип сигнализации, подвозит ли других. Двадцать третье. Телефон. Номера домашнего, служебного и в местах, где часто бывает. Тип, кнопочный, дисковый, сотовый, радио и так далее. Наличие аона, антиаона и анти антиантиаона. Доступ к месту нахождения. А. Контактеры, друзья, родственники и знакомые, работники сервиса, коллеги по работе и увлечениям, засланный визитер. Сам объект, контроль на линии, АТС. Б. Для сугубо анонимного общения, при установлении приборов прослушивания, для прессинга знанием. 24. Компьютер. Модель, программное обеспечение, степень привязанности, увлечения. Вероятное участие в особых мероприятиях, правительственные награды, место воинской службы, воинское звание и профессия, связи с криминалом, детали поездок за границу. Особенности личности Вы можете составить не только четкое представление о внешней социальной среде объекта, но и его внутренний психологический портрет. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как лучше общаться с человеком и как им манипулировать. А физические особенности. Первое рост низкий средний 165-175 высокий. Второе телосложение атлетическое коренастое среднее слабое рыхлое. Третье вес или упитанность малая средняя большая. Четвертое глаза цвет размер дефекты особенности. Пятое волосы цвет тип облысение особенности. Шестое. Зубы. Размер, цвет, наличие дефектов, тип искусственных. Седьмое. Особые приметы. Непропорциональность отдельных частей тела, шрамы и татуировки, характерные мозоли, неестественный цвет кожи. Описывается для того, чтобы извлечь дополнительную информацию. Например, татуировки вишенок в области ягодиц у женщин могут говорить об астероидности. Мозоли в области кулаков у мужчин о том, что человек занимается или занимался боевыми искусствами. Б. Функциональные особенности. Первое. Походка. Темп, движение рук, особенности. Второе. Жестикуляция. Интенсивность, направление жестов, особенности. Третье – мимика, богатство, бедность, нарочитость, конкретика. Четвертое – улыбка, поводы, способствующие появлению впечатления, особенности. Пятое – голос, тембр, сила, частота, особенности. Шестое – речь, темп, акцент, жаргон, мат, особенности. По тому, как или что говорит человек, можно понять глубину его проникновения в профессию. Например, людям, которые профессионально занимаются гипнозом, термин «подсознание» режет слух. Правильно говорить «бессознательное». Именно поэтому, применив правильный жаргон в правильном месте, вы легко сойдете за своего. То же касается жестикуляции. Я бы не рекомендовал сильно жестикулировать, когда вы разговариваете с представителями северных народов, например, финнами. Седьмое. Динамика кожи. Изменение цвета, потливость. В. Общие особенности. Первое. Жизненные привычки, музыкальные и литературные вкусы, любимые блюда и напитки – тип и марка сигарет, доминирующее настроение, режим сна, читаемые газеты и журналы, темы разговора, способы проведения свободного времени, излюбленные маршруты, наиболее посещаемые места, избегаемые места, предпочитаемая одежда, обычная прическа, ношение бороды и усов, использование глазных линз и очков, носимые украшения, тип людей, с которыми предпочитает встречаться, проведение отпуска и так далее. Второе. Взгляды и их устойчивость. Политические, моральные, житейские, эстетические, разнятся ли высказывания в официальной обстановке и в личном кругу. Третье. Отношение к происходящим событиям. Безразличное, ироничное, экстремистское. Четвертое. Национализм. Утаивание национальности. Превознесение своей нации, соблюдение национальных традиций, отношение к другим национальностям. Пятое. Отношение к родным и близким, степень привязанности, частота и тип контактов. Шестое. Отношение к себе. Требовательность, попустительство, ироничность, мнение о себе, адекватное, завышенное, низкое. Седьмое. Возможности. Внешние – по причине делового положения, знакомств, родственных связей, внутренние – в силу личностных качеств, образования, тренировки. Восьмое. Увлечения с учетом степени профессионализма и притягательности. Женщины, алкоголь, кухня, деньги, путешествия, спорт, коллекционирование, музыка, театр, телевизор, компьютер, религии, восточные единоборства, нетрадиционная медицина, оккультизм, история, астрология, йога, охота, собаки, шахматы, азартные игры, автомобиль, радиолюбительство, народные промыслы и так т.д. Девятое. всевозможные умения и навыки, водить машину, чинить машину, пилотировать самолет, ремонтировать телевизор, драться, стрелять, плавать, класть печи, ориентироваться на местности и так далее. Десятое. Странности. Вера в приметы, особые ритуалы, необычность в манерах, одежде, прически. Одиннадцатое. Отношение к разным аспектам жизни, к женщинам, алкоголю, деньгам, приключениям, литературе и искусству, моде, торговле, материальной выгоде, наркомании, терроризму, ценам, акциям, религии, партиям и политическим деятелям. 12. Мотивация и иерархия. Потребность в безопасности и понимании, любовь к детям и так далее. 13. Слабости и уязвимости. Внутренние слабости характера, физические недостатки, некоторые привычки, мелкие радости и пороки, сильные привязанности, внешние, щекотливые моменты биографии, тщательно скрываемые аспекты личной и деловой жизни. 14. Затруднения – денежные, информационные и так далее. 15. Чистолюбивые замыслы – стремление к деловой или политической карьере – Тайной или явной власти всяческой известности. 16. Враждебность к человеку, организации, стране, нации образу мыслей определенному поведению. 17. Неудачи Семейные, профессиональные, деловые, падение престижа и так далее 18. Методы действий Словом, делом, прямой атакой, хитростью, достижением компромисса, чужими руками. 19. -е. Поведение в пьяном виде. Контролируемость, слезливость, добродушие, агрессивность. 20. -е. Поведение в экстремальной ситуации. Бросается в бой, убегает, выжидает, замирает. Двадцать первое. Поведение в группе. стремление к лидерству, подчинению, анархии, равноправию, изолированности. 22. Эмоциональное реагирование, речевое поведение, уровень скрываемости чувств, характерные для определенной эмоции жесты и психофизиологические реакции. Г. Психологические и интеллектуальные качества. Оценку конкретных качеств – Целесообразно проводить по пятибальной шкале, четко регистрирующей меру их выраженности. ОВ очень высокая, В высокая, С средняя, Н низкая, ОН очень низкая. В случае полярного варианта лучше ориентироваться на один из полюсов. Выставляете оценку по каждому пункту. В списке 45 показателей психологических и интеллектуальных качеств. Оценив их все, вы сможете описать психологический портрет достаточно подробно. Первое – мышление, конкретное и абстрактное. Второе – эрудиция, общая и частная. Третье – интеллект, догматичность, гибкость. Четвертое – способность к анализу, верхоглядство. Пятое – сообразительность, тупость. Шестое – проницательность, поверхностность. Седьмое – критичность мышления, некритичность. Восьмое – практичность, фантазерство. Девятое – консерватизм, новаторство. Десятое – рискованность, нерешительность. Одиннадцатое – уступчивость, агрессивность. Двенадцатое – одержимость, пассивность. Тринадцатое – стремление к лидерству, подчинение. 14. Приспособленчество – независимость, 15. Маневренность – прямолинейность, 16. Легковерие – подозрительность, 17. Любознательность – безразличие, 18. Внушаемость – способность преодолеть внушение, 19. Совестливость – практичность, 20. Принципиальность – беспринципность, 21. Снисходительность – требовательность, Двадцать второе – альтруизм, эгоизм. 23. вера в себя, вера в обстоятельства. Двадцать открытость, замкнутость. Двадцать склонность хитрить, бесхитростность. Двадцать шестое – хладнокровие, как в опасности, так и в ожидании, импульсивность. Двадцать сдержанность в поступках, разговорах, выдаче информации, распущенность. 28. Уверенность в своих силах, беспомощность. 29. Жестокость, мягкость, доброта. 30. Храбрость, трусливость. 31. Отношение к угрозе, ярость, безразличие, страх. 32. Работоспособность в стрессовые ситуации. 33. Переносимость боли и стрессовых ситуаций. Тридцать четвертое – быстрота реагирования на внезапное изменение темы разговора на отдельные действия. Тридцать пятое – эмоциональная устойчивость. Тридцать шестое – сила и длительность эмоций. Тридцать седьмое – способность долго скрывать свои чувства. Тридцать восьмое – уровень притязаний. 39 наблюдательность, 40 обязательность, 41 тревожность, 42 лживость, 43 мстительность, 44 чувство благодарности, 45 тщеславие. Фактура, извлекаемая из досье, обычно применяется для вербовки объекта, манипулирования объектом предвидение действия объекта, просчитывание опасности, исходящей от объекта, нейтрализация объекта. Домашнее задание. Составьте досье на объект вербовки и продолжайте его вести до окончания вербовки.